Кто дом не строил, думает, что стены сами из земли растут. Кто старых сказок не знает, думает, что мудрость на дне котла под пловом лежит. Кто хочет ума набраться, меньше говорит, больше слушает. А кто хочет людям сказку рассказать, должен помнить, что веревка хороша длинная, А слово короткое. Наша сказка не длинная, не короткая, В самый раз. Жил на свете в давние-давние времена царь. Злой да жестокой, глупый да жадный. Приказал он как-то созвать во дворец всех портных и портних. Что согревает нас в холодные зимние ночи? Одеяло. Что укрывает нас от зноя? Одеяло. Человек без одеяла, что конь без седла, что дом без крыши, что праздник без музыки. Кто сошьет одеяло точно по царскому росту, Того я и награжу по-царски. Но тот, кто принесет слишком длинное или короткое одеяло, станет нашим рабом. А наше царское слово дороже золота и крепче алмаза. Принялись за работу мастера. А царь сидит во дворце, шашлык ест, вином запивает, ждет, когда ему одеяло принесут а вокруг него придворные танцуют и песни поют. Niemi-veikkeen tehdä enää больше нечего, Только славить и хвалить, только славить и хвалить, kunnioittaa, славить и хвалить, хвалить, хвалить, kunnioittaa, vain благо благо, благо, благо И хвалить, только töljäslavit, и хвалить tikvalit, tikvalit, и хвалить tikvalit, хвалить, хвалить, и за tikvalit, благо благо благо, благо, Прошло немного времени, и вот молодой мастер принес во дворец свое изделие. Посмотри, царь, сделай милость. Ну-ка, молодец. Чем порадуешь, царское величество? Вот одеяло на пуху, стёганное, мягкое да тёплое, как шерсть горной козы. Ласковая и да нежная, как материнская рука. Награди меня, царь. Погоди, не торопись. Примерю-ка я его. Вай! На вид оно вроде неплохое. А? а вот точно ли по мерке? По мерке? Не сомневайся. Так. Наглец. Наглец. За это кургу за одеяло ты хочешь получить царскую награду? Смотри, оно даже ног моих не покрывает. Как ты осмелился принести мне этот лоскут. Помилуй, царь, ты им неправильно покрываешься. Ты, видно, перепутал длину шириной и накрылся одеялом поперек. Ты еще учить меня вздумал. Я царь. Царь! Ты, видно, об этом забыл? Как хочу, так и укрываюсь. Плохое твое одеяло. Слово мое дороже золото, крепче алмаза. Бросьте этого молодца в подземелье. Помилуй, царь! Одеяло! Оставьте одеяло! Пусть теперь поработает на меня. Вот какой был царь. Хотел, чтобы даром на него работали. И каждого, кто приходил к нему с одеялом, он заковывал в цепи, и заставлял работать день и ночь в глубине горных пещер. Что делать? Что делать? Ни одно одеяло мне не подходит. Но я держу царское слово. Оно дороже золота, крепче ороза. Одна забота, чтоб с утра и до утра Стали на меня работать все умельцы-мастера Мой характер всякой знает Я славам своим хозяин Слово дама захочу, захочу. Так обратно ворочу, ворочу. Так обратно ворочу. Царством правлю, у меня такой закон. Хитрость выше всяких правил, кто хитёр, тот и умён. Мой характер всякой знает. Я славам своим хозяин. Дама захочу, захочу, так обратно ворачу, ворачу, так обратно ворачу. И никто не смел перечить царю. Тысячи несчастных, проклиная свою судьбу, становились рабами жадного царя. Ну, а ты что принесла, почтенная женщина? Принесла одеяло, царь. Смотри, оно шелковое, легкое, как облако, и узор с золотыми нитями на нем вышит, и края мехом обшиты, и углы кистями украшены. Из под него и вылезать не захочешь, так весь век подозиалом и пролежишь. Говорит, ты вижу, мастерица. И одеяло красиво, да не ли. В самый раз, царь, лучше нельзя. Как же тебе, старуха, не стыдно. На кого ты шила одеяло? На человека или на буйвола? Не видишь? Я же в его складках утонул совсем. А зачем же ты, царь, под одеялом-то скорчился? Ты ноги вытяни, спокойно ляг. И будет тебе одеяло в пору. Я, царь, как хочу, так под одеялом и лягу. Не смогла угодить. Становись моей рабой, а мое слово царское дороже золота и крепче алмазов. Смилуйся, царь, не позорь, старость мою, пожалей меня, пожалей, седые волосы мои, царь, пожалей. Если бы в волосах были умы и умения, то коза стала бы пророком. Дух о злодеяниях царя дошел до одного портного. Он был стар, беден и хром. Клянусь папахой, или я умру, или выручу этих несчастных. Выбрось из головы эту затею. Нет, нет и нет. Тебя посадят в темницу, недаром говорят. Из царской чаши воды не пей. И в царскую чашу попадает муха. Собери-ка мне, жена, обрезки сица. <сосы> Сошью я царю лоскутное одеяло. Такой плохой человек лучшего не достоин. Царь на твое одеяло и не посмотрит. Сразу бросит тебя в пещеру. У меня есть старый друг и помощник, с которым я никогда не расстаюсь. Он мне поможет. Что же это за друг? Пока секрет. Ну, собрала скутки. Вот они. Теперь за работу. Работа, весил, труд, любой Боль работаешь с охотой, с телом справишься, лихо Только всякую работу делай с головой. Верно? С головой. Ну вот, одеяло и готово. Прощай, жена. Береги себя, дорогой. Помни, Лучше с умным камни таскать, чем с дураком плов есть. Не беспокойся, я скоро вернусь. Взял портной свою суковатую палку и пошел под борец. Здравствуй, царь. Здравствуй, здравствуй. Я принес тебе роскошное одеяло, царь. Хвалился и шаг конем стать, да уши помешали. Зачем обижаешь? Самые искусные мастера не сумели шить одеяло по моему росту. А я не искусный мастер, я портной. Чем же ты гордишься? Тем, что я самый главный после Всевышнего. Слыхали? После Всевышнего первый я. Нет, я. Нет, я? Когда рождается человек, Его прежде всего одевают. А кто его одевает? Портной. От этого оборванца я потеряю рассудок. Фа, царь, можно ли потерять то, чего нет? Примерь мое одеяло, и пусть я потеряю папаху, которая у меня есть, если оно не придется тебе точно по мерке. Ну, хорошо. Хорошо. Накрывай меня этим тряпьем, который ты осмелился назвать одеялом. И вот Портной накинул лоскутное одеяло на царя и оно покрыло его с ног до головы. Но царь в один миг перевернул одеяло поперек, и портной увидел, что царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу. Наденьте на этого урода собачий ошейник и посадите его на цепь посреди двора. Пусть он по ночам пугает лайм летучих мышей. А ну-ка, старый друг-приятель, помогай. И с этими словами Портной поднял свою суковатую палку и больно ударил царя по ногам. И царь спрятал ноги под одеяло. Да как ты посмел? Да как ты мог? Да я тебе, Эй, стража, немедленно казнить дерзкого. Погоди, царь. Одеяло-то пришлось тебе точно по росту Ноги ведь не торчат. А ты сам часто говорил, что твое слово дороже золота и крепче алмаза. Вот казню тебя сейчас и узнаешь цену моему слову. Вспомни, царь, старую поговорку. Кто обманул сегодня, тому не поверят завтра. Крик гнева застрял у царя в глотке. Позеленел над от злости, зубами заскрежетал, Но видит, делать нечего. Перехитрил его портной. Ладно, старик, ты прав. Проси все, что хочешь, только обещай молчать о моем позоре. А то узнают люди, что простой портной меня палкой бил. Смеяться будут. Не надо мне твоего золота, царь. Я себя своим трудом прокормлю. Я ведь портной. А вот отпусти на волю всех, кого ты обратил в рабство. Тогда ты и слово свое сдержишь. И о позоре твоем никто не узнает. Так и пришлось царю отпустить на волю своих рабов. Не хотел он этого делать, да боялся. С тех пор царь от позора и злости стал хереть досохнуть, да сохнуть. И скоро от него ничего не осталось, кроме горсти пыли, которую развеял ветер. Недаром говорят старые люди, Если собираешься рыть другому яму, копай ее по своему росту.